«Мальчик и черт!» Как-то раз шел по дороге мальчик и щелкал орехи. Вдруг попался ему пустой орех с дыркой на боку, и ту же минуту на дороге показался черт. «Правда ли говорят?» – спросил мальчик черта, «что бесы могут пролезть в самую маленькую дырочку, хоть угольное окошко?» «Правда!» – отвечал ему черт. «Ну так покажи!» – поскликнул мальчик. «Попробуй-ка в этот орех!» Чёрт забрался сквозь большую дырку в орех, а мальчик тут же заткнул дырку спичкой. «Попался!» – обрадовался он и засунул орех в карман. Вскоре попалась ему на пути кузня. Зашёл туда мальчик и попросил кузнеца расколоть орех. «Давай сюда твой орех!» – отвечал кузнец. Взял самый маленький свой молот, положил орех на наковальню и стукнул по нему молотом. Тогда кузнец взял молот побольше, но и тут орех не поддался. Не расколол орех и большой молот. Разозлился тут кузнец, взял кувалду и изо всех сил стукнул ею по ореху. Крылупа треснула, кусочки ее брызнули во все стороны, а пол крыши кузни как ураганом снесло. «Ого!» – удивился кузнец. «Как будто в орехе сидел сам черт!» «Он-то там и сидел!» – усмехнулся мальчик.